Отдыхать мы стали все чаще и чаще. Графиня стала быстрее выдыхаться. Чуть позже у нее открылось второе дыхание, и мы нарастили темп, но все же далеко отстали от бандитов. Те шли на пределе, практически не останавливаясь. Слугу женского пола барон посадил в освободившееся седло графини. Кстати, все остальные лошади, трофейные, которые не пострадали во время схватки и не разбежались, были заняты багажом обеих графинь, Барон тут решил показать свою доброту к ним. Метод кнута и пряника знаком давно и всем. Мы двигались с графиней даже ночью. Пришлось магически поддерживать ее. Я на бегу снова сделал амулет-сканер и поглядывал на него, подпитывая маной, чтобы плетение не развеялось. Это позволит нам избежать неожиданной встречи с бандитами. Также сканер давал нам возможность идти по следам, иначе как я их увижу? Амулет это ночного видения нет. Тоже в моих вещах остался». «Шли именно по следам лошадей». Барон продолжал остальные следы затирать амулетом. Ближе к полуночи, когда напарница совсем изнылась, вот же изнеженная особа, я остановился. «Все, графиня, прибыли. Лагерь противника в километре. Сейчас отойдем в сторону, и я начну делать с тебя иллюзию». Графиня со стоном осела на траву и, плача и растирая ноги, спросила, «Почему ты меня постоянно графиней называешь? У меня имя есть». «А ты его не говорила». Девушка на несколько секунд задумалась и вынуждена была признать мою правоту. Не говорила. «Меня Викой зовут. Виколия — полное имя». «Красивое имя», — одобрил я. И когда мы отошли метров на триста от тропы, устроившись у кустарника, стал творить. «Светляков не зажигал, чтобы не привлекать внимание. Отцветы издалека видны. Мы, например, отблески костра бандитов видели с редкими всполохами. За десять минут я снял слепок с графини, и она даже ахнула, когда рядом с ней появилась иллюзия. Девушка сразу стала вокруг нее крутиться, смеясь, когда палец проходил насквозь. Пришлось ее отогнать. Она мне мешала». Дальше я сделал кожу бледной, в трупных пятнах, на левой щеке рваную рану, отчего кожа стала свисать, обнажая чистокол зубов, и... не успел закончить, графиня упала в обморок. Пришлось приводить ее в чувство. И девица, дрожа, все же досмотрела, что я еще сделаю. Платье на зомби я сделал грязным в болотной тине и мокрым, спутанные волосы свисали мокрыми патлами, одно ухо порвано, в другом поблескивала уцелевшая золотая сережка. Потом я сделал так, чтобы из ее груди торчала сабля, рукоятка видна, а из спины выходило острие, удар точно в сердце. Потом снова перешел к лицу и рукам, удлинил ногти, сделав их черными, длинными и острыми. Один глаз выдрал из глазницы и заставил покачиваться на ниточке. И тут графиня во второй раз грохнулась в обморок. А когда пришла в себя, уже дрожала в кустарнике, причем сам куст, как мне казалось, дрожал сильнее ее. Брюнетка лишь время от времени уточняла, закончил я наконец или нет. Ну, а когда закончил, велел ей дожидаться меня на месте, на что она с трудом согласилась, не хотела оставаться одна в темноте. Ей уже мерещились мертвяки с ее лицом со всех сторон, но снова видеть свой страшный образ хотела еще меньше. Под видом хорька я добежал до лагеря бандитов, которые выставили аж троих часовых и постоянно работали амулетами-сканерами. Но на дикого хищника никто не обратил внимания». Я перемещался не как человек, а по звериному. Пробегу немного, остановлюсь, будто принюхиваюсь или прислушиваюсь, потом снова рывок. Раньше я так не делал, но, работая под разных зверьков, наблюдая за ними со стороны, стал перенимать их повадки, набирался опыта. Раньше я об этом как-то не задумывался, а сейчас вынужден был, причем двигался по-пластунски». Так как у часовых были также амулеты ночного видения, и они видели все вокруг как днем. Именно поэтому вплотную подобраться я не мог. Местность для проникновения в лагерь не самая подходящая. Бандитская группа барона расположилась в центре поляны, и до стоянки было метров 100 открытого пространства. Часовые же прохаживались в десяти метрах от опушки. План пришлось менять. Надеюсь, у пленной графини нервы крепкие и сердце здоровое. А вообще у девушек есть защитный механизм. Чуть что не так — хоп в обморок. Так что если Малия увидит свою подругу в таком виде, то, надеюсь, сработает рефлекс. Зомби будет чуть подсвечиваться изнутри, а то бандиты только и смогут разобрать силуэт, который не особо их напугает. Подобравшись к одному часовому на максимально близкое расстояние, я активировал плетение иллюзий зомби. Хотя больше на вурдалака похоже. Вот она появилась чуть в стороне от меня и выплыла из-за дерева, направляясь к часовому. Парень, хотя и молодой, но явно уже достаточно опытный, повернувшись в сторону иллюзии, на несколько секунд замер, рассматривая ее в амулет ночного видения. Для общего впечатления я, управляя иллюзией, открыл ей рот и издал горловое рычание. И тут внезапно и совершенно ошеломительно раздался абсолютно девичий крик. «Виск!» и визжал этот солдат. Упав на спину, загребая ногами, он пытался отползти от приближающейся мертвой девушки, не сводя с нее глаз, и, перевернувшись с пробуксовкой, вскочив на ноги, рванул к костру. А иллюзия уже появилась на опушке и направилась к лагерю, откуда ее осветили узконаправленными лучами фонариков-амулетов. Раздались очередные крики. Началась паника, и больше всего ее вносил тот, обделавшийся часовой. А иллюзия прибавила ходу, почти побежала. Так как дистанционное управление у меня было не более 9 метров, я старался не отставать от нее, по-пластунски двигаясь чуть сбоку. Вдруг стрелять будут? Еще не хватало словить случайную пулю, что пролетит сквозь иллюзию. «Я помню, что у меня защита серьезная, но также и о том сверхмощном боевом артефакте, с помощью которого меня таким дорогим способом в озере искупали. Так что постережемся». Прозвучали торопливые выстрелы, полетели фаерболы. Иллюзия дергалась и падала от попаданий, снова вставала с новыми отверстиями, которые ничуть не мешали ей шагать дальше, что вызвало еще большую панику». Как я и рассчитывал, пленница в лагере потеряла сознание от того, что увидела, так что иллюзия подковыляла к ней, подволакивая ногу. Надо же было как-то объяснить, почему она двигается с небольшой скоростью, максимальной, с которой я мог ползти, а тут перелом, кость торчит. И, усевшись у тела подружки, впилась ей в горло, выдирая мясо с длинными нитями жил, так что во все стороны стала хлестать кровь. «Спасибо тебе, Голливуд!» «Я молил только об одном, чтобы графиня не очнулась, иначе все представление будет на смарку». Со стороны солдат, освещавших все это фонариками, лучи так и прыгали в дрожащих руках, раздавались крики и редкие выстрелы. Моя иллюзия посмотрела на них и, встав, заковыляла к ним. Она нашла новую цель, и бандиты это поняли. И это была последняя капля». Все рванули прочь, включая барона. Да он первым был. Вскочил на неоседланного коня, резанув путы и, бросив своих людей, на нахлестывая коня, умчался. Ну да чего ему теперь тут ловить? Обе девки мертвы. Теперь он сам это видел. Так что можно валить, а людей новых наберет. Главное самому выжить. Несколько ушлых солдат, успевших перехватить лошадей, последовали за ним, а остальные разбегались своим ходом. А чтобы они поспешали, я поднял голову иллюзий, и она завыла. Столько безвыходности от ушедшей добычи было не передать. Помогло. Дали дёру так, что сразу затерялись в лесу. Я же встав и поржав, и так столько с трудом сдерживался, поднял брошенную кем-то саблю и направился к одному слуге и двум солдатам, лежавшим в разных местах. Одного добивать не требовалось». Сердце не выдержало. А вот других хладнокровно пронзило стрием. «Не самая приятная работа, на куда денешься?» Они первые начали, напав на меня. «А я не имею привычки после правой подставлять левую щеку». Только после этого, развеяв плетение зомби, прошел к графине. «Надо ее в чувство привести, до да за второй сходить. Потом уже можно посмотреть, что сохранилось из моих вещей, да одежду поискать». Посмотрев на лежавшую девушку, я все же решил пока ее в чувства не приводить. Тоже наверняка забоится одна подождать. Придется с собой таскать. Так что, оставив в лагере все как есть, только дров подкинув, я подошел к своим сумкам и стал их изучать. Все есть, кроме амулетов, учебников, камней с маной и денег. О, и парашюта нет. Все самое ценное пропало. «С кем бы поспорить, что все вышеперечисленное находилось в той сумке барона, которая висела за его спиной, когда он ускакал на лошади?» «И остальные сумки не проверишь. Я же сам на амулеты цеплял амулеты маскировки. В магическом зрении их не видно. Если только случайно, перерывая вещи, наткнешься. Так что я и пары минут с сумками не провозился, и собрался было за Викой». Нечего и там в темноте от страха дрожать. Как застонав, пошевелилась ее подружка, приходя в себя. Не вовремя, конечно, но ладно, не придется оплеухи давать по холеным щекам, чтобы привести ее в чувство. С ботинками в руках, не успел их надеть, я подошел к девушке, которая испуганно, расширив глаза, попыталась отползти от меня, что со связанными руками было достаточно сложно». Вспомнив, что у меня за спиной костер, и мой силуэт отчетливо прорисовывается на его фоне, но девушке незнаком, я успокаивающе сказал «Свои, не дергайся, я хороший парень, это они плохие». Посмотрев, куда я показываю большим пальцем, а я за плечо указал, она увидела темные кочки тел, освещенные всполохами костра, и спросила дрожащим голосом «Ты кто?». «Рейдер!» — отозвался я, сев неподалеку от нее, наматывая портянки и надевая ботинки. «Меня ограбили у озера. Вот я за бандитами и последовал». «А Вика?» «Да, это я ее утащил на дерево и спрятал там». «А тут она...» «Ты видела, да?» «Это иллюзия была. Я маг-иллюзионист. Вика, когда свою страшную копию увидела, тоже в обморок грохнулась». Я, когда эту не настоящую Вику на лагерь пустил, ох и посмеялся. Видела бы ты рожи бандитов и барона, а как тот часовой визжал. Вот умора! Посмеиваясь, я закончил шнуровать обувь и, встав, притопнул, после чего, найдя свой плащ и накинув его на плечи, спросил у девушки. — Ты тут у костра посидишь, пока я за Викой схожу, или вместе? — Вместе. Мигом подскочила она и ухватилась за мой локоть. Еще и пощупала, чтобы убедиться, что я живой, теплый. Оставаться одной в компании трех мертвецов графиня явно не хотела. А тела оттащить в сторону и кремировать нужно, чтобы они потом спать не мешали. Я планировал здесь переночевать. Развязав девушке руки, я быстро пошел в лес, От чего той приходилось семенить за мной, делать большие шаги не давал фасон юбки, но успевала. «Вика! Вик, выходи! Это мы!» «Все нормально». Я зажег над головой шесть светляков, осветив метров на двадцать в округе, и вскоре затрещали кусты, и появилась та, кого мы ждали. Я не стал ожидать, пока подружки закончат обниматься и поревут на плече друг друга, а, развернувшись, направился обратно. Да я целый день не ел. А там от котла, стоявшего у костра, так вкусно пахло. Похоже, люди барона поступили так же, как и я сам делаю. Сготовили не только на ужин, но и на завтрак, чтобы потом время на готовку не тратить. Девушки быстро меня догнали и пошли позади, обмениваясь новостями. В лагере я первым делом велел вики найти посуду и положить нам поесть, а сам оттащил тела бандитов в сторону, сняв с них амулеты. У одного были защита третьего уровня, обогрева одежды пятого и боевой, стреляющие воздушными лезвиями тоже третьего, довольно редкие. У других в основном защиты. Скинул на стройки, подзарядил накопители и выдал амулеты защиты девушкам. Хоть что-то. Потом мы поели. Ох и наелся я. Затем девушки велели сделать им постели, на что я с изумлением, посмотрев на них, сказал, «Я вам не прислуга. Надо, делайте». И пока девушки, ворча на невоспитанных хамов, видимо, имея в виду сожженные трупы, готовили себе лежанки из стопки брошенных одеял, я стал изучать сумки в поисках амулетов или чего ценного. Нашёл свое имущество и поставил палатку. Только занять ее не смог. Две наглые особы успели первыми. Ладно, мне и одеяло пойдут. Сил мало было, день нелегкий вышел, и я решил оставить осмотр вещей на завтра вскоре просто отрубившись. Утром я встал первым. Потянувшись и откинув одеяло, вытащил из-под соседнего одеяла плащ, специально его накрыл, чтобы он не намок от росы, и, накинув его, занялся делами. Разжег костер, поставил разогреваться вчерашнюю похлебку и пошел к вещам. Отыскал свою одежду и, наконец, нормально оделся. Застегнул поверх ремень с боевым ножом, естественно, пустым кошелем, повесил на бок котомку, перекинув лямку через голову. Шляпу надевать не стал, не особо нужна. Закончив проверять свои вещи, я подошел к палатке и постучал у входа миску а миску. Очень звонко получилось, сообщив, «Если вы сами не встанете, я вас ледяной водой оболью. Тут рядом родник». Вика из палатки тут же начала жаловаться на боль в натруженных ногах и на общую усталость. Мила от нее не отставала. Тогда я как бы между прочим сказал, «Да, ледяная вода — это не наш метод. Сейчас к вам в палатку зомби запущу». Почти сразу из палатки выглянула Вика и, осмотревшись, сукаризной взглянула на меня своими прекрасными глазами. Сморщив носик, сказала что им нужно привести себя в порядок, и они внутри палатки стали шибуршиться, а потом, выбравшись, сходили к лесочку. Я дал им боевой артефакт ручного управления. Мила знала, как им управлять, так что девушки были под защитой. Устроившись на одеялах вокруг скатерти, на которой стояли тарелки с похлебкой и разные нарезки, мы приступили к завтраку, а на костре уже закипала вода в чайнике. И уже когда стали пить чай, Вика вдруг, как бы между прочим, сказала «Странно, что они поверили и разбежались. Барон на труса не похож. К тому же маг». «Я очень хороший маг-иллюзионист. Тем более лично я в успехе не сомневался. Сама говорила, что барон живет в дыре. Деревенские поверья, рассказы и все такое должны были наложить на него определенный отпечаток. А тут восставший мертвец». Ха! До сих пор не могу забыть его рожу. Солдаты у него тоже из деревень. Слышали те же рассказы, до да страшилки. Общая паника с добавлением звукового эффекта от зомби. И все. Поэтому и уверен был, что они до самого замка не остановятся. Ничего. Я и там до них доберусь. А ты что, хочешь их преследовать? А как же мы? Ты не отвезешь нас к родным? Я не все вещи вернул. Это принципиально. «Еще не хватало, чтобы какой-то занюханный барон нападал на меня, и ему это с рук сходило. Тем более я уже придумал, как ему отомщу. Что беглецы сделают первым делом, как вернуться в замок? Мне кажется, напьются», — подумав, предложила Мила. «В точку. А у меня есть один замечательный порошок. Карнавальный называется. Я незаметно проберусь в замок и подсыплю его во все бочки с вином». «Поверьте, то, что потом будет, для них станет страшнее войск герцога, которые могут подойти к стенам замка, если вычислят, кто вас похитил. Вон с утра вдали парашютист крутится, наверняка вас разыскивает». «А что за порошок такой? Магический?» — заинтересовалась Вика, не обратив внимания на мои слова о парашютисте. «А почему он такой страшный?» «Ну, вообще-то, изобретая его, я планировал, что он будет карнавальным, увеселительным». При приеме люди примут разный внешний вид. Маски уже не понадобятся. Там по характеру. Кто сволочь, станет сатиром, бесом или чертом. Кто хороший человек, героем. Если девушка стерва, обернется ведьмой или кикиморой. А если хорошая, то феей. Много вариантов, все не опишешь. По-настоящему станут, округлила глаза Мила. Ну, конечно же, нет. Если ощупать, то тело будет прежним. Эффект иллюзий на внешности. Потому и не нужны маски карнавальные костюмы. Я, когда зелье это сделал, решил проверить, но выяснилось, что оно имеет побочный эффект. Поэтому я его уничтожил, но запасец оставил. Пакет в моих сумах. Как знал, что пригодится. А что с ним не так? Полюбопытствовала Вика, которой было не менее интересно, чем ее подружки Я лучше опишу на примере. Я добавил зелье в бокалы с вином двум алкоголикам. Они выпили, и чуть позже, это не сразу срабатывает, превратились в кочевников ханства. Внешне. Однако побочное действие было в том, что и разум их сменился согласно внешности. Они действительно считали себя кочевниками. Сожгли трактир, разогнали посетителей, набрали добра и угнали лошадей. Потом все пришло в норму. Они вернули свой облик, но час паники в тех местах они устроили. Причем я им подлил мизерную дозу зелья. А что будет с бароном и его солдатами? Я очень хочу посмотреть». «Мы тоже!» — хором воскликнули девушки. «Ага, а кто намекал, чтобы я их к родителям отвез?» А когда обе замолчали и потупились, со вздохом согласился. «Ладно, со мной пойдете. Только не ныть». «Тем более есть шанс, что к замку барона на шум прибудет кто-то из ваших родственников. Вот и передам вас им. Дальше сами. Сейчас давайте собираться. Будем смотреть, что оставим, а что возьмем с собой. Вещи бандитов я еще толком не осмотрел. Тем более основное у них было в котомках, которые они унесли с собой. А здесь остались ваши кофры с платьями да чемоданы. Что вы с собой заберете? Мы?» Вытаращились на меня графини. «Ну не я же». «Мне своих сумок хватит. Я даже палатку не возьму, лишний груз. Своё сами понесёте». «Поторопитесь. Через час мы уходим. Я хочу к обеду быть на месте, чтобы до вечера разработать план, найти возможность проникнуть в замок и ночью сделать это. Так что всё зависит от вас. Это я о времени сборов. Не тяните». Пока девушки, стеная над каждой тряпочкой, отбирали то, что возьмут с собой, я свернул часть своих вещей, что брать не планировал, и замаскировал их на опушке, подняв на дерево. За ними я вернусь, когда возвращу парашют. В принципе, тоже и девушкам посоветовал запомнить место и выслать за вещами слуг, чем сразу привел их в хорошее настроение и заметно сократил время сборов. Я повесил обе сумки на плечи, и направился по следам удравшей шайки. Девушки, кряхтя, явно, чтобы я слышал, несли кофры самым-самым необходимым, по их словам, при этом постоянно стреляя в мою сторону глазками и зазывающе улыбаясь. «Нет, со мной такие штуки не проходят. Я опытный. Сами несите». Ладно, хоть проследил, что берут. Увидев, что не взяли тарелок и даже ложек, только головой покачал. «У меня-то и котелок есть, и припасы я взял». «А как красавицы есть собрались, ладонями черпать?» «Совсем у монет Вот дети натуральные». «Ничего, я вас научу правильно себя в дороге вести». В их кофры запихнул чистые тарелки с ложками, а дальше сами. «Я вон одеяло взял, а они тряпочки. Отдыхать на них будут? Ну-ну». «А ну их!»